Шум в толпе заставил ее встать. На бегу лошади летели с быстротою ветра. Корнемюз взял парижский приз. Теперь оставалось только скачка на большой приз. Общее волнение и тревожное беспокойство усиливались. Толпа переминалась и волновалась, стремясь скоротать время. В эту последнюю минуту все державшие пари были изумлены непонятным поднятием курса на на подъезд подъездка Ван Каждую минуту приносились новые известия на Но она дошла до 30 до 25 до 20 до 15 никто этого не понимал кобыла побитая на всех скачках и которую еще утром никто не хотел за 50 что значило и Это неожиданное явление. Одни смеялись, подтрунивая над дураками, которые поддавались этому фокусу. Другие, более серьезные, подозревали здесь какую-нибудь проделку. Многие намекали на обманы, которые практикуются на скачках. Но громкое имя Вандевра уничтожало все обвинения, и скептики ограничивались самоуверенным пророчеством, что Нана придет последней. — Кто едет на нас, -на", спросил Лефлюаз. В эту минуту настоящая Нана снова встала в своем ландо И раскланивалась. "Прайс", ответила она. Опять начались споры. Прайс был знаменитый английский жокей, которого не знали во Франции. Зачем Вандевер выписал его, когда обыкновенно грешал, скакал на-нана? -на -на? К тому же не странно ли было, что он поверил Люзиньяна, этому грешану, который никогда не брал приза? Но все эти замечания тонули в хаосе шуток, насмешек, самых противоречивых предположений. От нечего делать, компания, окружавшая Нана, Стала опять пить шампанское. Вдруг пробежал говор, и толпа расступилась, да в дорогу в Андевру. Но она приняла его холодно. «Хорош», — произнесла она, — «разве можно являться так поздно? Я горю нетерпением попасть за барьер». «Так пойдемте», — отвечал он, — «время еще есть. Вы успеете обойти. У меня есть один дамский билет», — и он отправился с ней под руку. Но она была в восторге, особенно от завистливых взглядов, которыми ее провожали Люси, Каролина и другие. Братья Гюгон и Ла Флюаз, оставшись в Ландо, продолжали угощать всех ее шампанским. Она им крикнула, что скоро вернется. Но Вандевр заметил в толпе Ла Бордетта, подозвал его, и они обменялись несколькими быстро произнесенными словами. «Вы все собрали?» Да. «На сколько?» — на полторы тысячи луидоров. видишь что Нана навострила уши и слушает их с любопытством, они замолчали. Ван Девер был в очень нервном настроении. В его светлых глазах горели огоньки, которые так пугали ее ночью, когда он говорил о своем намерении сжечь себя со всеми лошадьми. Проходя через опадром, она понизила голос и спросила, говоря ему, ты. — Объясни, пожалуйста, что это значит? — Почему курс на твою кобылу так поднимается? — Это просто скандал? Он вздрогнул. «А уж об этом говорят, — быстро заговорил он, — ну уж, народец. Если у меня любимец, они на него набрасываются, так что мне ничего не остается. А когда требуют подъездка, они поднимают крик, точно их режут. Но ты должен был меня предупредить, ведь я так же держала пари. Разве у нее есть шансы? Ван Девр вдруг без всякой видимой причины вспылил. Что? Ах, оставь меня в покое. Все лошади имеют шансы. Курс поднимается, потому что на нее есть охотники. Кто, я не знаю. Но я тебя брошу, если ты будешь мне надоедать своими дурацкими вопросами. Этот тон не был ни в его характере, ни в его привычках. Она более изумилась, чем оскорбилась. Он и сам был смущен. А когда она сухо попросила его быть учтивее, он извинился. Последнее время он был подвержен подобным вспышкам. Все знали в модном и галантном обществе Парижа в этот день он всё ставил на карту. Если его лошади не возьмут приза, если они заставят его проиграть громадные пари, которые он должен был держать за них, ему грозила полная гибель. Блестящее здание его кредита, поддерживаемое его внешним блеском, Но подточенное внутри долгами и беспорядочной жизнью должно будет рухнуть с ужасным треском. Вместе с тем было известно, что Нана окончательно его поглощала. Вторгшись последнее в его поколебленное состояние, она уничтожила его последние крохи. Рассказывали о ее безумных капризах, о бросании денег на ветер, о поездке в Баден, когда у него не осталось, чем расплатиться в отеле, о том, как однажды во время кутежа она бросила горсть бриллиантов на жаровню, чтобы посмотреть, правду ли говорят, будто они горят, как уголья. Мало-помалу она своей дородной фигурой и грубым мещанским хохотом совершенно овладела этим утонченным и обедневшим потомком древнего рода. В эту минуту он рисковал всем, но был до такой степени охвачен влечением, к пустоте и грязи, что даже утратил всю силу своего скептицизма, за неделю перед тем он формально обещал ей подарить замок на Нормандском берегу между Гавром и Трувилем и считал своим последним долгом сдержать это обещание. Но она все-таки выводила его из терпения. Он готов был побить ее. Так глупа она ему казалась».